и его картины полны необычайной романтики, подкупающей и наивно-откровенной. Космонавт рисует. Надо ли говорить, что умение рисовать необходимо людям разных профессий — географам, ботаникам, археологам? А разве не принесет это умение большую пользу инженеру, конструктору, технику, педагогу, хирургу, агроному? Иван Кожедуб, трижды герой Советского Союза, утверждал. В ведении воздушных боев ему помогало умение рисовать. Каким образом? И, может быть, не случайно, он в детстве мечтал быть художником и упорно учился рисовать. Писатель и летчик Антуан де Сент-Экзепери, человек своеобразной индивидуальности, снискавший любовь целого поколения, иллюстрировал свои книги сам, потому что любил рисовать. Александр Можайский, строитель первого русского самолета, оставил человечеству наследие не только свои технические идеи но и десятки рисунков и картин человек выходящий на новые рубежи своего времени должен быть влюблен в мир он смотрит на мир внимательно и жадно он первым выходит в космос становится ведущим в воздушных боях потому что видит мир широко взволнованно и ярко как художник да как художник. Девочка сидит за партой. Перед ней на учительском столе чумазый котелок и только что выбеленный гипсовый конус. Девочка рисует. Она учится видеть. Девочка выходит на улицу. Закат в полнеба. «Заметила, какой сегодня красивый закат?» спросила учительница. «Я теперь все замечаю», гордо отвечает девочка. Под словом теперь она разумеет уроки рисования. Девочка осознала, что она учится видеть. Она смотрит и видит. Она видит и гордится этим. Я теперь все замечаю. Дома она выполняет немыслимо трудное задание, сев перед зеркалом, рассматривает свое лицо так, как никогда до сих пор не рассматривала. Она пытается видеть его глазами художника. Девочка рисует автопортрет. Зеркалу очень легко. Зеркало отражает то, что видит. И это ему ничего не стоит. Какие-то лучи идут туда-сюда, и получается изображение. Наше зеркало знает меня хорошо. Но когда я села перед зеркалом, взяла краски и в два счета нарисовала свой автопортрет, я удивилась. Получилось все очень плохо. Полдня я размышляла, что делать. А потом взяла карандаш и стала вспоминать все, что нам говорили в школе. Посмотрите, сколько раз ширина вашей головы укладывается в ее высоте. Насколько ухо больше или меньше носа. Что шире, глаз или основание носа. Как идут брови от переносицы вверх, вниз или прямо. И так далее... и так далее. Я стала смотреть на свой нос и сравнивать его с ухом, что больше. Учительница сказала, что чем больше меришь, тем лучше. И я мерила и рисовала, мерила и рисовала. Наконец рисунок был кончен. И чего себе, подумала я, и решила, что самое трудное уже позади. Потом окунула кисточку в воду и поняла, что ошиблась. Какого цвета? У меня лицо. Я испортила пять блюдечек, смешивала краски. Наконец получился какой-то подходящий цвет, и не белый, и не розовый, и не коричневый. В классе я вдруг как-то по-другому поглядела на всех ребят и увидела, какие все разные. И носы у них разные, и глаза, и даже цвет ушей и щек. Вот это да! Все вижу, все замечаю. Все замечаю!» — радуется девочка. Рисунок сына. Вечер. Потушены верхние лампы. Папа уютно сидит при свете торшера и читает «Далекое, близкое репино». Рядом, за маленьким столиком, рисует сын. Изредка папа взглядывает на него поверх книги. Кажется, мальчишка не очень уж мажет красками все вокруг. Стол вроде чист, И светлая курточка тоже. Все идет хорошо. В доме тишина. Сын протягивает папе рисунок. Папа с изумлением смотрит на него».